Глава 5. Симбионт не собирался без конца таскать на плечах своего хозяина, бесплатного пассажира. Выйдя на свежий воздух с первыми лучами Адриера, кибернетическое тело человека направилось к молодой поросли, похожего на бамбук, растения. Следуя своим непонятным для окружающих целям, мужчина подобрал и срубил достаточные по размерам трубчатые побеги стволы. Предварительно для примерки приложил к ним испуганного парня, громко визжащего от страха. Тот уже грешным делом успел подумать, что его на них сейчас тут и насадят, как было принято делать во всем практичном первобытном, да и не только мире соступниками и предателями. Вместо справедливого водружения на кол источника неприятностей, землянин изготовил для него деревянные основы костылей протезов, вырезал из меховой шкуры внутренние подкладки под культи а также из кожаных полосок ремень и крепежную сбрую. Все эти материалы Олег прихватил мимоходом в жилищах адриеров, нарушив тем самым святое пещерное право на собственность. Впрочем, никто ему возражать не стал. Как говорится, не пойман ни вор. А кому в пока здоровую голову придет ловить избранного? Вон даже змей на ножках такой сильный и здоровый, и тот не смог отстоять свое право на охоту в этой местности. Владельцы меховой и прочей рухляди поступили куда проще. Собрали свидетелей соседей и пошли следом. Дождались, когда шматье будет брошено за ненадобностью. Без эксцессов подобрали и продолжили дивиться на создаваемые изобретателем диковинки. Остальные протоэльрусы, насытившиеся свежим мясом, после трапезы тоже захотели зрелищ. У остроухих развлечений кроме сна, еды и секса отродясь не было. А тут такая кипучая деятельность. Любо дорого смотреть, как другие что-то делают при этом с хорошей громкой рекламной озвучкой. «Первобытный театр». Наблюдателей быстро сбежалась целая толпа и принялась комментировать происходящее. «Орса придумать новая ловушка для зверь. Воткнет палка в солнирин и сделать приманка среди лес. Какой, однако, хитрый. На палка его хороший, видно и слышно. Наша не знать такой способ». «Даже наша предки не знать». Обычай требовать, раненый добивать. А тут его громко орать. Все звери собрать. Бегать не надо, сами прийти. Смотреть, его сует в палка. Почему? Надо палка в его совать. Моя так жарит добыча на огонь. Твоя ловить лишь, скайрел, арсамент Арсамен поймать Тирадон. Его лучше знать. Так приманка дольше живой быть. Ловушка больше и громче работать. Олег, не обращая внимания на остроухих зрителей, принялся прилаживать протезы к ногам. Публика пребывала в культурном шоке. Шоу было сродни современному посещению концерта на Евровидении с подбадриваниями и восторженными ахами. Таких показательных казней им наблюдать до доселе не приходилось. Покалеченный орал, что пел, как резаный, но все лады. Может, ему и действительно было очень больно, но Искин равнодушно продолжал делать свое гуманитарное дело. Главные посадочные размеры для ног совпадают. Устройства закреплены прочно. Остальное перетерпит как-нибудь. Лишь бы ходить мог самостоятельно и дорогу показывать. Оставалось только громко сказать на публику магические слова. «Встань и иди!» Чего помощник как раз и не смог сделать. Он давно подметил, что с голосовым управлением творится что-то не то. Какие-то хрипы до да рычания выходят. А связанная речь нет. «Лучше уж молчать и сойти за умного». Руки землянина, как пушинку, поставили пострадавшего на ноги и слегка подтолкнули вперед, в картинном жесте указывая ему направление движения. И младшой пошел. И так легко пошел. Даже слегка побежал, непрерывно крича то ли от боли, то ли от страха, то ли от того, что не мог остановиться. Зрители в очередной раз восторженно ахнули от увиденного зрелища и пришли в благоговейный экстазный ступор. Такого развития событий никто не ожидал. «Орса деревянный нога сделать! Его сильный колдун! Его превратить солнерин в бескрылый птица тупикан!» Беркутов не стал дослушивать выражение восторга в свой адрес и в ответ кланится на бис. Сменил декорации, переместился в другую рощу, выбирая там сырье для создания лука и стрел. Надо же напарнику оружие сделать, а лучше дистанционное чтобы избежать контакта с зачарованными пиками. Они же, мать их, эльфы, должны метко стрелять. Но по скудоумию до сих пор луки себе не придумали. Ни порядок в космических войсках. Народ, предвкушая новых зрелищ, хлынул следом. Даже бамбуковый скороход, нарезая круги, перенес туда свой шумный тест-драйв. За ним оставалась цепочка круглых следов, вызывая недоумение у опытных охотников. Зрители пристально вглядывались, что там делает иноземный чудотворец. Запоминали каждый куст, каждое дерево, что он осматривал или к чему прикасался. Как и какой прутик обрезал, чем перематывал, что заострял. А практичный человек мимоходом отчекрыжил у одной близко подошедшей любопытной девицы по имени Мартирель прядь белых волос. Несчастная об этом потом сильно пожалела, невольно став местной святой матрёной, дающей силу новому оружию. Забегая на будущее... Она еще долгое время не могла отрастить у себя длинные волосы. Их без пардона забирали лучники для изготовления тетивы. Организовалась даже межпоселковая, всепланетная очередь. Этот беспредел спустя много циклов смог прекратить лишь вождь, потом досконально изучивший милитаристическую технологию и постановивший, что охотникам брать волосы позволяется только с голов своих жен, породив тем самым новые обычаи где женское начало дарует силу и точность лишь женатым на донорах волос охотникам Впрочем, ритуал получился весьма полезным для семейных ячеек, таким естественным образом укрепляющий браки. Теперь обрезанная прядь стала признаком замужества, не дающая облудить направо-налево. Но даже после этого табу нет-нет и кто-нибудь обреет в темноте холостую бедняжку Матрёну. Прототип первого в этом мире оружия дальнего действия получился немного неказистым и слабоэффективным. Эти недостатки не помешали Олегу с одного выстрела поразить сидящего на ветке любопытного Скайвенджера. Минус один. Тело само вспомнило, что требуется говорить в подобных случаях на чистом русском. После этого демонстрационного испытания желающих в племени стать леголасами не было отбоя. Захоти и Скин стать во главе племени, его бы тут же избрали единогласно. Лишь бы он только разрешил и подсказал, как изготовить себе подобный девайс. Протоэльфы бросились вокруг него на колени и простерли руки в требовательном умоляющем жесте. И он по доброте душевной махнул рукой. Пусть эволюция и развитие остроухих идет по накатанным рельсам. Спустя некоторое время ученики ободрали все лукопроизводящие деревья и кусты, расколошматили кремниевый валун, сделали первую лысую эльфийку на планете, А уставший орать Селнирин под завистливые взгляды других членов племени получил от избранного в личное пользование первый готовый стреломет и приступил к изучению навыков стрельбы. Парень оказался смышленым. Искусство запуска стрел схватывал на лету. Благодаря острому зрению стал снайпером уже через несколько часов тренировок. Осталось лишь усиленным питанием нарастить силу в мышцах для увеличения натяга. За хлопотами и обучением прошел целый день. Дочь вождя так и не вернулась. Беркутов несколько раз в течение суток доставал из сетки своего ушастого питомца, подкармливал травой и поглаживал, успокаивая зверя. Без девушки его держать не имело смысла, а убивать для сидения рука не поднималась. Наконец он просто выпустил его в одну из нор рядом со становищем. Раббит, махнув на прощание серым хвостиком, скрылся с глаз. Пора было идти искать супругу. Теперь стало окончательно ясно, с ней точно что-то произошло. Приманив ставшего верным спутника, Первого параолимпийца по стрельбе из лука жестами указал ему искать следы девушки. Добравшись до памятной полянки, откуда сбежала эльфийка, ее младший брательник взял след и уверенно повел сквозь чащу. Отпечатки девичьих босых ног можно было разглядеть, не пригибаясь к траве. И хозяйка от страха спешки даже не думала скрывать. Скорость поисковиков была невысока. Поход периодически прерывался из-за встреч с дикими животными. Убийство местного короля джунглей Тирадона Заставило хищников относиться к гуманоидам с настороженностью. Они чувствовали людей, но не спешили с ними познакомиться. Видимо, стойкий запах слизи монстров, которые те выпачкались накануне, отбивал желание охотиться на них. Заслышав очередной чей-то рык, парень не переставал трястись, как осиновый лист на ветру. Олег удерживал его за плечо, чтобы тот не сбежал до тех пор, пока угроза не минует. Неожиданно путеводные следы оборвались. Зато вокруг возникло множество посторонних отпечатков обуви под большой размер ноги, больше 52 размера земных стандартов и потертости от волочения тела. Не требовалось быть легендарным Нати Бампо, чтобы осознать, ли Расси явно схватили оркастры. Примечание. Нати Бампо, литературный персонаж, главный герой историка приключенческой пентологии Фенимора Купера, впервые появляется в романе «Зверобой». Охотник, знаток индейских обычаев, Конец примечания. Заставить дальше идти по следу помощника оказалось практически невыполнимой задачей. Ни пинки, ни подзатыльники не давали уверенного положительного результата. Лишь угроза, что землянин заберет у него ноги, лук и бросит тут возымеле действие. Несмотря на трусость, Эль Рус оказался хорошим следопытом. Спустя еще с пяток километров петляний по оврагам, он вывел на стоянку ни от кого не скрывающихся захватчиков. Все уверенно разместились вокруг костра на большой поляне группа из 20 клыкастых рыл. Во всяком случае, столько увиденных противников Олегу удалось пересчитать. Дисциплина в рядах зеленых агрессоров находилась на высоком уровне. Хоть большая часть воинов и спят, четверо топорников бдительно несут охранение вокруг командирской палатки. В центре поляны возвышалось напоминающее баобаб дерево с широким массивным стволом в дюжину охватов. К нему были привязаны застывшие под наведенными чарами эль-русы. Их стеклянные глаза ничего не выражали, а тела будто бы задеревенели. Пропавшей девушки среди них не наблюдалось. Лица пленников хорошо просматривались в отблесках костра, от которого по окрестностям разносился одуряющий запах шашлыка. Над пламенем огня на вертеле жарился пойманный эльф, рядом кошеварил здоровенный орк. Его потертая кожаная одежда, вся забрызганная кровью и демонстрируемый кулинарный обряд каннибализма вызвали у спасателей чувство омерзения. Людоед, периодически тыкая кинжалом в мягкие ткани, проверял готовность мяса. Рядом суетился его менее габаритный подмастерье, периодически проворачивая блюдо, чтобы не подгорело. Просто едили. пикник, мать его, на привале. Искин почувствовал, что внутри носителя закипает гнев. Взбудораженный зрелищем человеческий мозг будто бы очнулся от долгой спячки и перехватил управление на себя. Беркутов решил потихоньку подкрасться к ближайшим отдыхающим, чтобы воспользоваться их копьями, составленными в пирамиду. Он уже прополз половину расстояния. Когда поляну огласил жуткий рев труженика общепита, зеленый кулинар пытался выдвинуть стрелу, застрявшую в шее. Это молодой Ченгачкук, видимо, потерял выдержку, узнав того, кто стал угощением. Из Изгоряча спустил натянутую тетиву. «Минус один», — раздался голос из-за кустов. Нанит мысленно перед хозяином сформировал жест пожатия плечами. «Что тут сказать? Бестолковый дикарь. Не изучал тактику действия малых диверсионных групп в условиях окружения преобладающими силами противника. Глупо раскрыл их, оставив без преимущества неожиданности. Пока проснувшиеся воины с ворчанием приподнимали головы, разглядывая странный предмет в виде тоненькой палочки, Торчащих толстой бычьей шее их кормиться, пока они некоторое время соображали не посмеяться ли над неуклюжим тыловиком, не умеющим обращаться с дровами и наткнувшимся на смехотворный сутек, время играло на человека. Самоуверенным балбесам даже в голову не могло прийти, что эти тростиночки совсем не занозы от хворостов и способны больно жалить издалека. И тут на изумленных глазах общества еще одна обструганная веточка прошила руку поваренка, который, по примеру старшего товарища, не стал молча стоять, завопил как сирена. Не дожидаясь всеобщего шухера, затаившийся было в траве Олег вскочил и преодолел в три прыжка оставшееся расстояние до склада оружия. Одной рукой забрал копье, а другой накрыл связки соединенные металлические наконечники и приступил к их поглощению. Изголодавшийся нано-ординарец слезал металл без остатка, как кот сметану. На продвинутую броню и экзоскелет с выдвижными лезвиями этого запаса, конечно, не хватало, зато на поддержание популяции нано вполне, а лишние наниты ускоряли подвижность живучей тела значительно. Подбежавшие по тревоге воины их похватали разукомплектованные копии и не сразу заметили отсутствие острия. Угрожающие нацелили закругленные, как у задовой лопаты черенки, в грудь невозмутимому землянину. Впервые вызов у того после потери и восстановления головы безудержный смех. Пока он хохотал, противники недоуменно переглядывались, не сразу понимая, что держат в руках просто шесты. Остроухий снайпер послал из кустов еще несколько стрел. Своими стараниями умудрился попасть кому в глаз, кому в ухо. Ведь в детстве его никто не предупреждал, что играть с метательным оружием нужно осторожнее. Отсюда и возникновение травматизма от неопытных рук. Мужчина с широкой улыбкой на лице не стал дожидаться гневных выражений. Сделал оружием несколько обманных выпадов вперед, заставив отшатнуться некоторых орков. Трое оставшихся отмороженных громил он подцепил под колено, проводя древком по нижней траектории. Повалившихся тут же приколол к земле, как жуков. Живые соперники продолжали находиться в прострации. Не понимали, что делать с туземцем, которого не берет заговор и от которого затупляется оружие. Исходя из ситуации, робко попытались бить палками, как дубинами. На подходе уже бежали еще десять поднятых по тревоге бойцов инопланетного отряда вторжения, грозно размахивая боевыми топорами. Пора было заканчивать разборки с копейщиками. Олег, ловко орудуя трофейным оружием, попеременно отбивая то одной стороной конца копья, то другой атаки зеленокожих, ранил в конечности еще троих. Добить их не дали налетевшие топорники. Издавая воинственный гортанный клич, напоминающий созвучие на русском лохшаругар, шаругар в дословном переводе означающий «обтекай и наслаждайся», «обтекай» в смысле своей кровью, а «наслаждайся» кровью врага, воины окружили Беркутова. Космонавт технично перешел на оборонительный стиль пьяный мастер, гибко уклоняясь от любых выпадов увесистых колунов, нацеленных на него. При этом между делом успевал хватать руками за металлические оснастки и на ходу поглощать их. Пять минут скоростного боя, и на противниках не осталось ничего сделанного из железных сплавов. На вкус и скина не композит Анкей, конечно, и даже не аноптаниум, но вполне достаточно питательный материал для начального развития наноколонии. Разъяренные оркастры рычали и готовы были голыми руками покарать одинокого обидчика, но были быстро успокоены точными уколами единственного исправного копья. Вроде бы победа осталась за человеком и эльрусом, враги были повержены увы и ах! Тут из палатки Вигвама вылез знакомый по предыдущей стычке коварный командир «Зеленых» по совместительству колдун. Перед собой он тащил Лерасиль, придушенную свободной рукой. В другой его руке лежал нож, недвусмысленно продавливающий кожу под челюстью девушки. Олег в кусты показал жест, чтобы напарник не стрелял, а сам, отбросив на землю копье, пошел навстречу прикрывающемуся жертвой противнику. За могучей спиной злобного аркастра раскрылся магический портал перемещения, Воронкой закрутился туман, обозначая устье входа. Колдун начал осторожно пятиться в него. Лица обоих противников были напряжены, взгляды пылали ненавистью, прожигая друг друга насквозь. Олег медленно наступал, а похититель опасливо отодвигался, пытаясь избежать контакта с таким непредсказуемым, даже без оружия, соперником. В этот острый момент с шелестящим звуком из кустов неожиданно вылетела очередная стрела и попала клыкастому в руку с ножом. Лайпища конвульсивно дернулась и глубоко распорола лезвием горло эльфийки. Кровь брызнула фонтаном. Колдун, смекнув, что остался без заложницы, бросил ее на землю и рыбкой нырнул в зону магического перехода, схлопнувшуюся спустя мгновение. Беркутов-стремглав подхватил падающую девушку и прикрыл ладонью рану. Внешнее кровотечение удалось остановить с помощью нанитов. Но тут с выключением портала отключился и мозг человека. Излучение маны от артефактов прекратилось. Он снова стал напоминать управляемую невидимым кукловодом марионетку. Проблема же с ранением не была устранена до конца. Кровь продолжала проникать во внутренние органы. И когда душа хозяина с исчезновением магии снова покинула тело, стало некому разблокировать запрет помощнику на ассимиляцию живых существ. Других возможных вариантов сохранить жизнь супруги не осталось.